Глава третья. Тепло родного очага. Больничные стены он покинул в первой половине дня без всякой ненужной торжественности. После одиннадцати приехала Катя, вызвав в его сметенной душе прежние чувства, сравнимые то ли с солнечным ударом, то ли с ударом молнии. Слава богу, с ней не было злоязыкой дочки, которую Петр, если откровенно, тихонько побаивался. Язычок, уже стало ясно, без костей, еще ляпнет принародно и простодушно, что нынешний папенька и в том, и в этом совсем не похож на прежнего. Никому, конечно, и в голову не придет сомневаться, но у него-то самого нервишки долго будут позванивать, как туго натянутые струны. Катя выглядела то ли удрученной, то ли встревоженной. Петр не мог определить причину. Их провожали Анжела совершенно невинным видом и почтенный доктор с видом героя медицины, совершившего то ли пересадку сердца, то ли замену головы по методу профессора Доуэля. Пётр попрощался с ними без всякой душевной теплоты, торопясь побыстрее покинуть уютное узилище. Оказалось, здесь имелась и особая лестничная площадка для ВИПов. Они спустились с третьего этажа и вышли в небольшой тихий дворик, где их поджидали чёрная Тойота с Елагиным за штурвалом и чёрная Мерседес, имевший честь перемещать по Шантарску господина Алванча Савельева. Возле распахнутой задней дверцы Мерса стоял Земцов и еще двое его мальчиков с видом настороженной готовности торчали у третьей машины, бежевого пассата, надежно блокировавшего проезд под аркой. — Это мне определили вместо джипа, — сказала Катя, кивнув на Тойоту. Косарев быстренько расстарался, проявил инициативу. Мне же на работу пора, дел не в проворот. Отпроситься, конечно, ничего не стоит, но ты же сам настаиваешь. Загадка, на которую Петр пока что не нашел ответа, почему Пашка, символ устоявшегося благополучия, в общем, не ввергнутый в уныние историческим августом, прочно стоит на том, чтобы Катя работала. Ну, предположим, местечко в одном из комитетов областной администрации никак нельзя назвать ни каторгой, ни просто тяжкой повинностью, и все равно никакой пользы для Пашкиных бизнесов в Катиной службе вроде бы не просматривается вовсе. Тогда... Не было случая спросить, и без того информации, которую следовало прочно запомнить, свалилось столько, что мозги плавились... Он неловко замешкался. Вот и нечто из ряда первых проколов. Совершенно не проработана тема, оказавшаяся вдруг важной. Как он должен с Катей мимолетно прощаться? Нежно чмокнуть в щечку? Или что? Решив не бросаться в опасные и чреватые импровизации, он попросту сказал, насколько мог веселее, «Ну, что делать? «Езжай, трудись на благо общества!» Похоже, Катя про себя облегченно вздохнула, улыбнулась ему и села в «Тойоту». Петр же направился к черному приземистому зверю, прославленному в анекдотах о дорожных битвах его с запорожцами. Земцов сев рядом, захлопнул дверцу. Покосившись на его маловыразительный профиль, Петр кратенько прокрутил в уме соответствующую справку. Кирилл Степанович Земцов, бывший майор КГБ, начальник службы безопасности Пашкиной мини-империи. Хваткий, не дурак. Обращаться можно с грубоватой фамильярностью, но излишне давить на самолюбие не стоит. Горд, хотя гордыню, как человек, вполне освоившийся с новыми реалиями, прячет весьма глубоко. — сказал Иванович, — с места в карьер, — начал Земцов нейтральным тоном. — Да, товарищ Андропов, — употребил Петр, — обычный Пашкин наоборот. — Простите, но мы не раз говорили на эту тему. Подобные выходки рано или поздно должны были закончиться плачевно. И слава богу, что все именно так обошлось. — Понятно, — сказал Петр, — ощущая тягостную неловкость. — Не было на нем никакой вины, но ведь не скажешь все, как и есть. В следующий раз может и не обойтись». «Павел Иванович, поймите вы, что я так не умею. Если мне платят деньги, я обязан их отрабатывать». Методики по безопасности составлялись отнюдь не дураками. Они либо исполняются от сих и до сих, либо не исполняются вовсе. Нет тут середины. «Правда, вы упорно пытаетесь доказать обратное, а это плохо в первую очередь для вас». «Давай замнём, Степанович», — сказал Петр решительно, — «говорю тебе по-мужски. Больше не повторится, ну, бля буду». «Извините, Павел Иванович, это касается только крайних случаев или общей тенденции?» «То есть? Я имею в виду, вы по-прежнему будете срываться от охраны?» ну, «Понятно, что в некоторых случаях, безусловно, не стоит компрометировать дам... Но можно хотя бы предупреждать в общих контурах, чтобы я не ломал голову, куда вы девались, и мог выстроить простейшие меры предосторожности, ничуть не ущемляющие вашего права на личную жизнь. Понятно, — повторил Петр, решительно не представляя, о чем идет речь, хотя примерно соображавший, куда эта Пашка одевается, скрывшись от охраны. знаю степаныч трудно перестроить сразу все давай пока договоримся что я больше не буду устраивать крайностей а насчет остального вдумчиво проработаем потом идет земцов примирительно пожал плечами ну кажется общение с главным цербером прошло без сучка без задоринки ехали недолго Вышли из машины в квадратном дворе добротной сталинской пятиэтажки, занимавшей целый квартальчик, прямо напротив внушительного здания областного УВД ФСБ. Насчет квартиры брательничек поднатаскал как следует, рисовал планы, втолковывал. Он в свое время не и особо купил все три квартиры на последнем этаже, отгородился от общей лестницы персональной железной решеткой, выкрашенной в приятный для глаза нежно-салатный цвет, пробил меж квартирами двери, устроил ремонт с перепланировкой. И получились хоромы даже на корявом Пашкином чертежике, способные повергнуть в тихую зависть отставного армеута. При хоромах помещенницы для постоянно обитавшей там горничной и дежурного охранника, все предусмотрено безопасность, комфорт «Челядинцы».